Во весь голос. Первое вступление в поэму. Уважаемые товарищи потомки, роясь в сегодняшнем окаменевшем Г, наших дней изучая потемки, вы, возможно, спросите и обо мне. И, возможно, скажет ваш ученый, кроя эрудиции вопросов Рой, что жил где такой певец кипяченый и ярый враг воды сырой. Профессор! Снимите очки-велосипед. Я сам расскажу о времени и о себе. Я, осенизатор и водовоз, революции мобилизованный и призванный, ушел на фронт из барских садоводств, поэзии бабы капризной. Засадила садик мило дочка, дачка, вот и гладь. Сама садик я садила, сама буду поливать. Кто стихами льет излейки? Кто крапит, набравший в рот, Кудреватые метрейки, Мудреватые кудрейки, Кто их к черту разберет? Нет на прорву карантина, нет из-под стен, Таратина, таратина, тен. Неважная честь, чтоб из-за таких роз Мои изваяния выселись. По скверам, где харкает туберкулез, Где Б с хулиганом до сифилис. И мне,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 не так, как песеной Есениной правитесь. Мой стих дойдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств. Мой стих дойдет, но он дойдет не так, не как стрела в амурно-лировой охоте, не как доходит нумизмат, устершийся пятак и не как свет умерших звезд доходит. Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весома, Грубо зримо, как в наши дни, Вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима. В курганах книг, похоронивших стих, Железкий строк случайно обнаруживая, Вы с уважением ощупываете их, Как старое, но грозное оружие. Я ухо словом не привык ласкать, Ушку девическому в завиточках волоска С полупохабщиной не разольется тронуту. Парадом развернув моих страниц войска, я прохожу по строчечному фронту. Стихи стоят, свинцово тяжело, готовые и к смерти, и к бессмертной славе. Поэмы замерли, к жерлу припав жерло, нацеленных, зияющих заглавий, оружие, любимый шварот, готовое рвануться в гике, застыла кавалерия острот, поднявший рифм отточенные пики. И все Поверх зубов вооруженные войска, что 20 лет в победах пролетали, до самого последнего листка, я отдаю тебе, планеты пролетарий. Рабочего громады класса враг, он враг и мой, отъявленный давний. Велели нам идти под красный флаг, Года труда и дни недоеданий. Мы открывали Маркса каждый том, как в доме собственном мы открываем ставни, но и без чтения. Мы разбирались в том, в каком идти, в каком сражаться стане. Мы диалектику учили не по Гегелю. брицанием боев она врывалась в стих, Когда под пулями от нас буржуи бегали, Как мы когда-то бегали от них. Пускай за гениями безутешную вдовой Плетется слава в похоронном марше. «Умри, мой стих! Умри, как рядовой, Как безымянные!» На штурмах мерли наши. Мне наплевать на бронзом многопудье, Мне наплевать на мраморную слизь. Сочтёмся славою, ведь мы свои же люди. Пускай нам общим памятником будет Построенный в боях социализм. Потомки, словарей проверьте поплавки. Из леты выплывут остатки слов таких, Как проституция, туберкулёз, блокада. Для вас, которые здоровы и ловки, Поэт вылизывал чехоткины плевки Шершавым языком плаката. С хвостом годов я становлюсь подобием чудовищ, Ископаемо хвостатых. Товарищ жизнь, давай быстрей протопаем, Протопаем по пятилетке дней остаток. Мне и рубля не накопили строчки, Краснодеревщики не слали мебель на дом, и кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо. Явившись в ЦКК идущих светлых лет, над бандой поэтических рвачей и выжиг я подыму, как большевистский портбилет, все сто томов моих партийных книжек. Декабрь 1929, январь 1930 года.